Глава тридцать третья. Укол зонтиком диссидента Георгия Маркова. Орудие убийства и мишень. Ранний вечер 7 сентября 1978 года. Типичный лондонский вечер. Небольшой туман, идет слабый дождь. По мосту Ватерлоу шагает мужчина средних лет. За ним следует другой, с зонтиком. Первый внезапно ощущает острую боль в ноге, будто пчела ужалила. Вечером у него поднимается высокая температура, скачет давление, и вскоре он поступает в больницу святого Джеймса. Три дня спустя мужчина умирает. Вскрытие обнаруживает в его ноге крохотный металлический шарик из платины и иридия. Шарик полый, содержал яд рецин. Именно он и вызвал смерть разразился международный скандал, потому что убитый известный болгарский диссидент Георгий Марков, ведущий радиопередач на болгарском языке на радиостанциях BBC и «Свободная Европа». Западные СМИ сразу сообщают, что его ликвидировал режим Тодора Живкова в день рождения диктатора. В Англии начинается расследование этого убийства, которое Daily Mirror объявляет загадкой холодной войны. Вокруг этой смерти развивается настоящая медиа-истерия. Особое внимание уделяется орудию преступления – зонту второго мужчины, которым и убит Георгий Марков. Появляется устойчивое словосочетание – болгарский зонтик. Это словосочетание дает хорошие гонорары кинорежиссерам, билетристам, документалистам и карикатуристам. После смены режима в Болгарии в 1989 году История вновь в центре внимания. Георгий Марков объявляется, если не главным, то по крайней мере одним из наиболее значительных борцов с режимом. И болгарский зонтик снова кормит журналистов, писателей, сценаристов и режиссеров. Скотланд-Ярд в Англии и соответствующие службы в Болгарии проводят расследование для установления непосредственного исполнителя, но не находят ничего. И еще двадцать лет спустя. В 2010 году представители Скотланд-Ярда допускаются к работе в архивах болгарских спецслужб коммунистического режима. Поначалу следует оптимистичное заявление о скором раскрытии подробностей убийства, но в конце концов тайна так и не раскрывается, поскольку нет конкретного ответа на вопрос «Кто убил Георгия Маркова?». Причем, вопреки результатам исследований, в Болгарии многие по-прежнему считают, что убийство совершено агентом госбезопасности ГБ по личному поручению Тодора Живкова. Противник режима, обласканный режимом? Тут необходимо пояснить, кто же такой Георгий Марков. Он родился в 1929 году и вовсе не был диссидентом, что называется, спеленок. Более того, он не был им и в более зрелом возрасте. Марков – успешный писатель, можно сказать, обласканный компартией. В 1962 году он становится лауреатом ежегодной премии Союза болгарских писателей. А в те времена, чтобы получить такую премию, мало быть просто талантливым писателем, нужно идти в фарватере генеральной линии партии и правительства. Позже Марков – главный сценарист очень известного не только в Болгарии, Многосерийного телефильма «На каждом километре», посвященного подпольной и партизанской борьбе болгарских коммунистов. К такому заказу тоже, кого попало, не допускали. Книги Маркова были хорошо известны в стране. Говорят, он даже входил в ближайший круг самого Тодора Живкова. Впрочем, недовольство режимом у него тоже было, и в 1969 году, когда одну из его пьес «Я был он» Цензура закрывает накануне премьеры. Марков уезжает в Великобританию. Его как невозвращенца заочно осуждают в Болгарии на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. С 1972 года работает на BBC. В том же году вступает в брак с англичанкой Аннабель Дилк. У них рождается дочь Александра Райна. Есть мнение, что еще до эмиграции Георгий Марков был завербован ГБ в качестве агента под кличкой «Странник». Это никак нельзя не опровергнуть, не проверить, так как личное дело Георгия Маркова, заведенное на него в ГБ, было уничтожено. Но известно, что разведкам СССР, Польши, Чехословакии, ГДР, а также Болгарии удавалось внедрять своих агентов на «вражеские радиостанции», в кавычках, «Би-Би-Си», «Голос Америки», «Свободной Европы» и другие. Через некоторое время они возвращались и коммунистическая пропаганда с упоением рассказывала об их подвигах. Впрочем, возвращались они не всегда. Бывало, их перевербовывали, и они становились двойными агентами. Известен офицер болгарской разведки Владимир Костов, который сотрудничал с радиостанцией «Свободная Европа», и чуть раньше Маркова получил такой же укол болгарским зонтиком в Париже. Но выжил чья спецслужба ликвидировала Георгия Маркова. Версия первая. Болгарская госбезопасность. Он был ее агентом, и поэтому она расправилась с ним как с предателем. В качестве доказательства указывается личное дело завербованного ГБ в 1972 году итальянца Франческо Гулино, который в течение 18 лет работал за вознаграждение на Живковскую разведку под кличкой Пикадилли. Болгарское следствие устанавливает, что это единственный агент ГБ, направленный в 1978 году в Лондон с задачей работать против Странника, псевдоним Георгия Маркова. Расследовавший дело болгарский журналист Христо Христов указывает в своей книге Убейте Странника на то, что национальная разведслужба непосредственно участвует в заметании следов убийства Георгия Маркова, а ее высокопоставленный сотрудник спешно замораживает деятельность Пикадилли незадолго до первых демократических выборов в июне 1990 года. Цель, чтобы при возможной смене власти в стране оппозиция не могла докопаться до сути его задачи в 1978 году в Лондоне. Это последняя попытка бывших руководителей ГБ скрыть убийство писателей после того, как они уже избавились от его личного дела. Оппоненты этой версии говорят, что режим Тодора Живкова имел заметно более опасных врагов, чем Георгий Марков. Это лидеры старых политических партий времен до 1944 года, монарх Семен II и его окружение, например. Но ни один из них не был ликвидирован после 1954 года, когда Живков приходит к власти. Для чего человеку с имиджем просвещенного либерального коммунистического лидера, убивать журналиста. «Слово дыру не делает», — гласит болгарская пословица. Однако правда и то, что Марков, работая на болгарской службе BBC, допускал слишком едкие выпады против Живкова и личное оскорбление. Версия вторая. Маркова ликвидировал КГБ. По заказу болгарских тайных служб, и личной просьбе руководителя государства Тодора Живкого. Подобное убийство вписывалось в стиль работы КГБ, комитет располагал и подобным оружием, и людьми, которые его использовали. Более того, бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин, заочно осужденный за государственную измену, объявленный предателем, подробно рассказывал, что в начале 1978 года министр внутренних дел Болгарии генерал Стоянов обратился к заместителю председателя КГБ Владимиру Куречкову с просьбой выполнить личное приказание Тодора Живкова – уничтожить в Лондоне диссидента Георгия Маркова. Вопрос один. Верить или не верить предателю? Версия третья. В смерти писателя виновна одна из западных разведок – английская или ЦРУ. В среде мировой разведывательной братии известно правило – двойной агент – живет не более пяти лет. Выбор оружия и способ убийства наиболее важные факторы, определяющие эффективность при выполнении мокрого заказа в кавычках. Георгия Маркова, который передвигался без охраны и сопровождения, было бы проще убрать выстрелом в голову из пистолета с глушителем, и в туманный лондонский вечер убийца легко бы скрылся с места преступления, покончив с жертвой наверняка. Зонтик с рециновым шариком – трудно обслуживаемое оружие, и смерть при его использовании не является стопроцентным исходом. Объект может и выжить, как Владимир Костов. Кроме того, при убийстве обычным пистолетом всегда можно списать все на уличного грабителя. Использование же сложного оружия с ядом сразу наводит на мысль о секретной службе серьезной державы. Только она может разработать и изготовить такое оружие. Отсюда вывод. Диссидента Маркова ликвидировала секретная служба. Но не вполне ясно, чья. В 2013 году, через 35 лет после гибели Георгия Маркова, уголовное дело по факту его убийства было прекращено по истечении срока давности. Ни болгарскому, ни британскому следствию не удалось стопроцентно ответить на вопрос, кто же убил Георгия Маркова. И теперь этим вопросом занимаются исключительно исследователи истории».